Инфильтрат в области левого предплечья. Я убежден, что это мой собственный ревматизм плеча, который я ощущаю каждый раз, когда ночью не могу долго уснуть. В этом отношении меня укрепляют слова сновидения, что я ощущаю так же, как и он. Я хочу этим сказать, что чувствую это в своем собственном теле. Впрочем, мне приходит в голову, как необычно обозначение, инфильтрированный участок. Мы привыкли говорить «инфильтрат слева, сзади и сверху». Это обозначение относится к легкому, и этим самым опять-таки указывает на туберкулез. Несмотря на надетое платье. Разумеется, это только вставка. В Институте детских болезней мы исследуем детей, конечно, раздетыми. Это какое-то противоположение тому, как следует исследовать взрослых пациенток. Об одном выдающемся клиницисте рассказывали, что он производил исследования своих пациентов только через одежду. Дальнейшее для меня не ясно. Я откровенно сказал, что я не склонен вдаваться здесь в слишком конкретные детали. Примечание. Среди врачей, особенно неврологов, существовала традиция осматривать пациентов полностью обнаженными. Эта традиция сохранилась и поныне. Вместе с тем подобный осмотр, в частности, если врач-мужчина осматривает молодую красивую женщину, порождает ряд понятных проблем. Со стороны истеричных пациенток часто были обвинения сексуального характера в адрес врачей, поэтому врачи страховали себя, производя осмотр в присутствии близких родственников больной. Лев Николаевич Толстой в романе Анна Каренина дал блестящее описание врачебного осмотра больной Китти. Доктор М. говорит, это инфекция, но ничего. Будет дизентерия, и яд выделится. Это кажется мне сперва смешным, но, как и все остальное, я подвергаю и это анализу. При ближайшем рассмотрении и это имеет свой смысл. Исследуя пациентку, я нашел у нее локальный дифтерит. Во время болезни моей дочери я ввел, помнится, спор относительно дифтерита и дифтерии. Примечание. Дифтерия – тяжелое инфекционное заболевание, известное с глубокой древности под названием «сирийская болезнь», удушающая болезнь. Местный воспалительный процесс – фибринозное воспаление, развертывающееся чаще всего в области миндалин и прилежащей части зева, носит название дифтерита или круппа. Последнее представляет собой общую инфекцию, пристикающую от локального дифтерита. О такой инфекции говорит Леопольд, указывая на притупление, заставляющее предполагать наличность метастаза. Мне кажется, однако, что при дифтерии такие метастазы не имеют места. Они напоминают мне скорее пиемию. Но ничего, это утешение. По моему мнению, оно имеет следующий смысл – Конец сновидения показывает, что боли пациентки проистекают от тяжелого органического заболевания. Мне представляется, что и этим я хочу снять с себя всякую ответственность. Психический метод лечения не повинен в наличности дифтерита. Мне все же неловко, что я приписываю Ирме такое тяжелое заболевание исключительно с той целью, чтобы себя выгородить. Это слишком жестоко. Мне необходимо таким образом высказать убеждение в благоприятном исходе, и я довольно удачно вкладываю это утешение в уста доктора М. Я поднимаюсь здесь, так сказать, над сновидением, но это требует особого объяснения. Почему же, однако, это утешение настолько абсурдно?